Глава 4. Жизнь легче, чем вы думаете. Нужно всего лишь принять невозможное, обходиться без необходимого и выносить невыносимое. Кэтлин Норрис. В некоторые дни не стоит просыпаться вовсе. Лучше мне не стало. Наоборот, судя по колотуну пополам со знобом, поплохело. Вокруг стоял полумрак. Вечер или утро. Кто знает? Да и какая разница? А что за шум? Равномерный то ли шелест, то ли перестук. А, это дождь по черепице. Все-таки начался. И сразу пришла другая мысль о собственных потребностях. И куда? Выяснилось, что в дальнем углу помещения часть досок пола вроде бы была отодрана от балок. Тогда я хихикнула. Клад, что ли, искали? А сейчас подумала совсем о другом. С трудом поднялась и, пошатываясь, побрела в дальний угол. Ага, точно, четыре широкие доски сдвинуты, а под ними виден темный от пыли песок, утеплитель между этажами. Ужас! Как кошка в ящик с песком. Нет, не могу так. Вздохнув, подоткнула подол и полезла наверх, на крышу, в темноту и дождь. Как же, песня была такая, дождь смоет все следы. «Дождь смоет все следы». Обратно влезла закоченевшая соснова мокрой головой. Зато в мозгах немного прояснилось. Вывод из произошедшего. Либо надо искать нормальное место для проживания, либо программа «Минимум» раздобыть горшок или ведро. Лучше, конечно, первое. И еще надо бы подумать о разной гигиене. Во рту как мышь ночевала, а зубы жалко. Стоматологов, небось, тут нет». Есть только костоправые и зубодеры. Во, поняла. На что Арвис польстился? На зубы. По здешним меркам у меня просто голливудская улыбка. Эх, и почему я еще в карман халата зубную щетку с тюбиком пасты не сунула? Ага, собираетесь вынести мусор? Не забудьте надеть рюкзак с самым необходимым. Запихнула в себя второй, уже черствый пирог с луком. Запила из бутыли. Нашарила в кармане штанов последний стрепсел и, хлюпнув носом, сунула в рот. А вот теперь надо думать. Надежда, что все пригрезилось и привиделось, уже растаяла, как дым. Если бы знать, что послезавтра я вернусь назад в привычную, налаженную жизнь, с понятным местом в ней, определенным кругом обязанностей, кучей друзей, может, пересидела бы тут, на чердаке. Или дождалась хорошей погоды и пошла гулять по безопасной части города, чтобы все посмотреть и купить для близких сувениры. Представила, как вылупились бы девчонки на ту бурую хламидомонаду с длинной юбкой, что сейчас на мне. Страшнее атомной войны. А ушастые шаровары – это вообще вне конкуренции. И вне всего остального тоже. Разума и эстетики, например. Но, похоже, я застряла. Значит, действовать надо так, словно меня сюда перенесло навсегда и гвоздем заподол подол зацепило. Нет, замуж я, конечно, выходить подожду. И детишек заводить тоже не стану. А то как кинет обратно, и что? Пишите письма мелким почерком? Да и вообще, сейчас надо решить, что делать самой. Ибо в первый раз в жизни я осталась одна. Совсем одна. Первая и очевидная – На этом чердаке можно переждать дождь, но не жизнь. Вылезать придется. Сейчас, если верить одуванчикам, весна. К осени у меня должен быть нормальный дом с человеческой кроватью и собственной печкой в нем. Это первая цель. Теперь разбиваем ее на этапы. Сначала надо научиться изъясняться на этом языке. Спасибо, что он мелодичный. Экают и икают в каждом слове. Но хоть не шипят и не выкашливают звуки. Вот попала бы каким-нибудь оркам. Было бы куда хуже. Да, а, кстати, где я? Никогда не слышала о средневековом государстве под названием Оризента. Залив теплым не выглядит. Скорее серый, чем синий. То есть на земле это соответствовало бы то ли Балтийскому морю, то ли вообще Атлантическому побережью. Выходит, я не на земле, а если на земле, то не в моей версии реальности. Хотя сие вопрос академический, и нифига голову ломать. Лучше прикинуть, что делать дальше. Значит, первым делом учить язык и законы, потому что был великий соблазн прицепить на пояс кинжал. С вилкой справилась, справлюсь и с ним. Но если это дозволено только благородным или только мужчинам, Или лишь по специальному разрешению. Вот-вот, а то выйдет хуже, а не лучше. Вспомнился родной УК со статьями о холодном оружии и проскрипциями за его хранение и ношение. Дальше. Допустим, я знатная бандитка с дубовой ножкой, манька-золотая ручка. Раздобуду денег себе на домик. А вдруг тут налоги по 20% годовых? Или еще какая-нибудь засада? Чертов Фарвис! Наверняка этот все знает. Нет бы поделиться информацией вместо того, чтобы приставать. Глядишь, и остался бы некусанным, и мне бы польза была. Итак, учимся писать, учимся читать. Изучаем местную жизнь во всех реалиях и думаем, чем заняться. Можно открыть мастерскую по изготовлению зонтиков. Вдруг тут их не изобрели? Или организовать школу танцев? Хотя с такими манерами здешних кавалеров инициатива кажется провальной с первого взгляда. Или ресторан «Машенька-озверяшенка». А что? Продукты натуральные, наверняка недорогие, а готовить я умею и люблю. Или податься в министр финансов. Все-таки два курса математического образования плюс основы экономики и бухгалтерского учета – это сила. А еще могу открыть шляпный салон. Или в «Композиторы» пойти. Но ты худо-бедно знаю, буду приобщать их к Баху и Битлз. Но кто бы мог предположить, что два предмета, на которые я упирала дома, программирование и английский язык, окажутся совершенно бесполезными. Так, опять я в лирику, и бессмысленные сожаления, не дело. Сейчас спасать меня некому. Или вылезу сама, или пойду на дно. То же сама. Мысль опять скаканула, В голове всплыл детский стишок про жука, заявлявшего «С детских лет, признаюсь вам, все привык я делать сам, ползать сам и сам кусаться, сам тонуть и сам спасаться». Сначала меняю имя. Надоело мэрии ходить. Хотя бы тут о лужковских инициативах по перестройке вся и всего не вспомнить. Согласные сохраняем, а гласные подлаживаем под местный говорок. Нужно что-то опознаваемое и в оризенском духе. Ремини – это нечто из географии. реми забавно, даже слишком. И ну, ничего вроде на собачью кличку не похоже, только нужно прежде чем представляться, уточнить, что у них так не называют верблюдов или крепкое спиртное. За окном продолжало темнеть. Похоже, все же вечер значит надо снова постараться заснуть растянулась на спине поерзала плохо совсем без света неуютно но по сравнению с прошлой ночью под крыльцом какой прогресс глядишь через недельку во дворец жить перееду буду дефилировать в полосатом халате по апартаментам и эпотировать бамонт кстати если без шуточек халат должен уже высохнуть еще одна тряпочка сверху капелька тепла Сейчас стану и возьму, но вместо этого уснула, как провалилась. Мне хотелось увидеть во сне дом. Или чтобы меня озарило, как туда вернуться. Бывает же наитие во сне. Типа подсознание заработало, но вместо этого возник Арвис в своей балахонистой рубахе. А я во что одета? Ага, плащ до да ушей, Хоть завязочки пришей, сойдет. И сижу на скамейке В скверике у альма-матер. Мимо народ бегает, А на меня и Арвиса Хоть бы кто глянул, как невидимки. Неодобрительно посмотрела на брюнета. Ну, достал уже, Хоть поспать дай спокойно, а? Ты не рада нашей встрече? Рада-рада, как колобок встречи с лесой. лесу знаю. А кто такой колобок? Такой трехмерный смайлик, хихикнула я. Что такое смайлик? Печатный символ для выражения эмоций. Не понял. Скобочка с глазками такая. Ткнула я перед собой растопыренными пальцами. Парень испуганно отшатнулся. Ну, неважно. И вообще сгинь, глюк. «И так я из-за тебя с температурой черти где валяюсь!» «Где?» «Почему-то отвечать я не захотела, а попробовала отодвинуться от подсевшего ко мне под бок брюнета, но встать не смогла. Во бред!» «Так не должно быть! Должно, как в анекдоте. Это же ваш сон, сударыня! Это же мой сон, или...» «Так где?» «Оттанхамона!» «А что такое терпеливо поинтересовался парень. «Сходи в Пушкинский музей!» пробила меня на хихиканье. «Там тебе все расскажут и покажут, и саркофаг расписной подарят. Ага!» Продолжать увлекательную тему Арвис не захотел. Зря. Мне только-только пришло в голову, что надо ему поведать про бога Себека с крокодилией головой. Вдруг у них как раз такого в пантеоне не хватает. Но вместо этого он спросил, «Почему ты убежала?» «Потому что не собиралась с тобой спать, а ты не понимал слова «нет». «А почему нет? Ты больна?» «А что, у вас все говорят «да»?» «В приказном порядке? Вы чего, с ума сбрендели? Вон, посмотри, сколько народу вокруг шустрит! Девчонки полуголые, и никто на них не кидается!» Арвис поднял голову, будто только сейчас увидел то, что нас окружало. А мимо как раз бежала Маринка в своей любимой красной юбке с длиной 30 сантиметров. Зато в босоножках на каблуке и с распущенными светлыми волосами. Ее догнал Василий, что-то сказал, получил от Маринки шутливый подзатыльник, после чего, дружно заржав, пара скрылась за дверями факультета. Причем Васька галантно придержал для девушки дверь. «Ох, как же я сюда хочу!» Оглянулась на визави. «Ага». Сидит с челюстью. Перевел взгляд на меня. «Так что в этом плохого? Разве у вас не говорят «да»?» «Ну почему? Если кто-то кому-то нравится». «Значит, я тебе не понравился». «Ой, злиться, что ли?» «Да как ты мог понравиться, если я тебя всего пару часов знала?» «Как у Шварца, что ли?» «Вы привлекательны, я чертовски привлекателен, так чего зря время терять?» «Всем хватало, а тебе нет? А сколько тебе надо времени?» Я захлопала глазами. «Ничего себе, гусь!» Но сверх, подбородок вперед, Наполеон нервно курит в сторонке. «Нисколько!» Я и сейчас могу сказать «нет». «И века не хватит, чтоб меня с таким самовлюбленным индюком целоваться потянула. Рванулась и в этот раз отклеилась от скамейки. И дунула вслед за Маринкой, Захлопнув перед настырным брюнетом дверь. «Пусть идет, ищет Тутанхамона. Может, тот его поцелует? Кстати, а на каком языке мы так непринужденно общались, а?» Когда проснулась на рассвете, сон почему-то помнился. Как и тоска по своим. Зато голова болеть перестала. И появилась идея, что делать дальше. Простая, как кирпич. Нужно попробовать вернуться на рынок и поговорить с Нареали. И попытаться набиться к ней на постой. Она знает, что я платежеспособна, и вроде бы какой-то контакт у нас наладился. И уж если пошлет лесом, тогда спросить у нее совета насчет гостиницы. Как-нибудь да объяснюсь. А то сама с моим грандиозным опытом поисков жилья в средневековых городах запросто вместо гостиницы в публичный дом залечу. Кстати, а у них здесь есть такое? Может, и без надобности, если тут дамы поголовно и так по определению на все согласны. Но как-то странно это. А как тогда с законными наследниками? Да и не показалась мне та же на реале угнетенной женщины Востока, Или тут тоже есть какие-то правила и нюансы, которых я пока не понимаю? И сон странный. Чего я так на Арвиса напустилась? Ведь в реальности он ничего дурного не сделал. Полиции не сдал. Позволил выспаться, напоил бульоном, дал постирать халат и вымыть голову, научил первым словам. Может, удалось бы просто объяснить, что не хочу, что не время и не место. Или я так взъелась за проскочившее словечко всем, Кого бы он там ни имел в виду, причисление к толпе неведомых Арвисовых поклонниц мне однозначно не польстило. Все запуталось. Сон есть, эманация подсознания. Если сон был мой, так и подсознание тоже мое, да? Так почему я злюсь на Арвиса, если это привиделось мне? Получалось, что на подсознательном уровне я считаю парня привлекательным, И сержусь на него за то, что он, вместо того, чтобы продолжать со мной возиться, как с первоклассницей, задал интересовавший его вопрос по существу и не принял моего отказа, а мог бы и не приставать, и тогда бы он мне рассказал азы здешнего мироустройства, а я постаралась бы отплатить сведениями о каких-нибудь наших полезностях, и это был бы вполне адекватный обмен». Так. Я опять вдарилась в фантазии. Миссии никакой нет, есть попавшая неведомо куда студентка, которой срочно надо научиться всему, чему можно, а потом начать искать путь домой. А Арвис явно знатная персона и местная шишка, которая вздумалась поиграть с брошенным котенком. И общего у нас ничего и быть не может. Беги, котенок, беги!